Глава 21. Простые шаги. Покупайте скоропортящиеся продукты. Помните, я советовал вам выбирать овощи и фрукты насыщенных цветов. Еще более эффективный способ отличить полезную еду от вредной – посмотреть на ее срок хранения. Большинство современных продуктов могут храниться очень долго, поскольку они обработаны специальной химией. Производители добавляют консерванты, чтобы продлить срок хранения. И пусть рис или тушенка не будут вкусными вечно, но они вполне могут простоять в шкафу лет пять. Посмотрите, что стоит у вас на полках уже не первый месяц. Наверняка там будут рис, макароны, консервы, мука, сахар и тому подобное. Конечно, все это можно изредка готовить, но продукты, которые не хранятся годами, все же гораздо полезнее. За редким исключением, для того, чтобы правильно питаться, надо приложить определенные усилия. Ходите в магазин за продуктами чаще, покупайте еды и только на несколько дней. Не стоит устраивать запасы, будто вы медведь, который готовится к зимней спячке. Я стараюсь придерживаться этого принципа вот уже несколько лет и заметил, что покупая чаще свежие овощи, я стал легче делать правильный выбор дома. Если на столе лежит яблоко, а как мне известно, оно через пару дней уже не будет таким же вкусным, я предпочту съесть его, а не какой-нибудь батончик. Каждый раз, когда я открываю холодильник и вижу свежий сельдерей и миндальную пасту, я беру их, а не крекеры, которые могут храниться еще не один месяц. Поскольку полезные продукты надо съедать быстро, я чаще выбираю именно их. Возможно, вам придется ходить в магазин раз в неделю, а не раз в месяц, как вы привыкли. Сложно? Может быть. Но воспринимайте это как лишнюю возможность пройтись пешком до магазина или фермерского рынка. Это тоже пойдет вам на пользу. Обращайте внимание на то, как вы двигаетесь. Девушка была так увлечена чтением СМС, что упала в бассейн в торговом центре. Мужчина на полном ходу врезался в стол, потому что проверял почту на мобильном. Наверняка вы видели эти или подобные ролики в сети. в Последнее время такое случается все чаще. Из-за всевозможных гаджетов водители-пешеходы почти не замечают, что происходит вокруг. Обратите внимание на людей на улицах, как они идут. Почти у всех голова опущена, плечи ссутулины. Многие держат в руках мобильники и не видят, куда шагают. Эта поза с мобильником в руке очень плохо сказывается на запястьях, шее и спине. Я уже несколько лет стараюсь не читать на ходу, и у меня не просто перестала болеть спина. Я стал, наконец, замечать разные интересные вещи вокруг себя и смог отдохнуть от работы и бесконечной переписки. Когда вы будете в следующий раз гулять по городу, уберите мобильник в карман, держите спину прямо, поднимите голову и подбородок и смотрите вперед, держитесь уверенно. Вы заметите, насколько лучше будет в вашей спине, когда вы не смотрите в пол и не держите руку постоянно на весу. Неудачная поза не только причиняет физический дискомфорт, но и портит впечатление о человеке. Известно, что доминантные позы добавляют уверенности в себе и помогают справляться со стрессом. Поза уверенного в себе человека ослабляет физическую боль. В следующий раз, когда вам надо будет излучать уверенность, старайтесь ходить, сидеть и стоять прямо. Помните, ваши уши, плечи и бедра должны находиться на одной линии. В таком положении ваши мышцы останутся в тонусе, дискомфорт будет минимальным, а дышать станет гораздо легче. Не дайте стрессу нарушить ваш сон. Со временем стресс приводит к серьезным проблемам со сном. К сожалению, пока не придумали выключатель, который бы отключал все раздражители перед тем, как вы пойдете спать. Но вы можете предотвратить стресс. Проанализировав успешные техники борьбы со стрессом, ученые выяснили, что дыхательная гимнастика почти не помогает. Лучше всего искоренить источник стресса до того, как вас накроет Для начала надо выстроить свой день так, чтобы избегать ситуаций, которые вызывают у вас стресс. Это гораздо эффективнее, чем заниматься потом дыхательной гимнастикой или судорожно считать до 10. Я не говорю, что не надо жениться, заводить детей или выходить на работу. Но предотвратить и устранить каждодневные мелкие стрессовые ситуации нам под силу. Важно не попасть в ловушку стресса, потому что единожды запущенный механизм серьезно подрывает работу нашей иммунной системы. В состоянии стресса мы чаще простужаемся и болеем. Новые исследования в этой области доказывают, что продолжительный стресс может привести к таким серьезным последствиям, как разрастание метастаз при некоторых типах рака. Узнав, насколько серьезными могут быть негативные последствия стресса и бессонницы, я кардинально изменил свой распорядок дня. Я стал раньше выезжать в аэропорт, чтобы не волноваться, не опоздаю ли. На работе в спорных ситуациях я брал паузу и спокойно обдумывал предложенные варианты. Год назад я понял, что основной источник стресса для меня нехватка времени на самый важный на тот момент проект – написание этой книги. Стресс от того, что я не могу заниматься книгой, был настолько силен, что я не спал по ночам. Тогда я принял решение уйти с любимой работы и посвятить все время работе над книгой. И почти сразу после этого у меня наладился сон. Поймите, что мешает вам спать по ночам. Разберитесь для начала с серьезными источниками стресса, потом определите мелкие и устраните их. Если вам удастся построить день так, чтобы избегать стрессовых ситуаций, вы станете гораздо лучше спать. Ученые недавно выяснили любопытный факт. То, как мы справляемся со стрессом, оказывает на нас не меньшее влияние, чем сам стресс. Если вы слишком переживаете и продолжаете думать о проблеме день за днем, страдает ваше сердце. Но если вы принимаете то, что произошло, и довольно быстро забываете об этом, неприятности наносят минимальный урон вашему здоровью и настроению. Помните, что год спустя многие проблемы уже не будут казаться вам такими серьезными. Поэтому в следующий раз не забывайте, что ваша реакция на стресс важнее, чем сам источник стресса. Итак, проведите ревизию продуктовых запасов. Избавьтесь от тех продуктов, что хранятся у вас уже не первый месяц. Если вы идете пешком или едете на машине, уберите телефон в карман или сумку. Найдите один источник стресса в вашей жизни.